Июнь двадцать четвертый. Писать можно при всяких условиях и везде, если сосредоточение позволяет. равно и думать и получать поток мыслей свыше. Случай с цепной собакой следует ответить. Взглядом можно смирить злобного пса. Спираль огней, пущенная умело, заставила цепняка поджать хвост и спрятаться в будке даже от страха не лаять. Так незаметно растут внутренние огни. Страх перед животным или зверем ставит человека на одинаковую эволюционную с ними ступень, и тогда зверь нападает, как на существо, равное себе. Отсутствие страха или бесстрашия есть необходимейшие условия для подчинения животного воли человека. Спокойствие тушит взрыв астральных в животном страстей. Происходит нейтрализация тонких энергий. Поляризуя свое сознание на нужной волне, управляет человек астральной сущностью зверя, но нужно уметь собой управлять.